Глава 21. Спустя неделю Пенелопа сидела за письменным столом в своей гостиной, читая дневники Колина и делая пометки на отдельном листке бумаги, когда у нее возникали вопросы или замечания. Редактирование записок Колина оказалось волнующим и интересным занятием. Конечно, ее безмерно радовал тот факт, что он поручил ей роль критика и редактора. Это означало, что Колин доверяет ее суждениям, считает ее умной, способной проникнуться его творениями и даже внести в них свою лепту. К тому же она нуждалась в каком-то занятии. В первые дни, покончив с литературными трудами, Пенелопа наслаждалась вновь обретенным свободным временем. Словно впервые за много лет у нее выдались каникулы. Она читала как одержимая, проглатывая романы и прочие книги, которые когда-то купила, но так и не удосужилась прочитать. Предпринимала долгие пешие прогулки, каталась верхом в парке, сидела в маленьком дворике за их домом, наслаждаясь весенней погодой и подставляя лицо солнцу, ровно настолько, чтобы ощутить его тепло, но не дать щекам покрыться загаром. Потом, естественно, все ее время поглотили предсвадебные хлопоты, так что у нее практически не было возможности осознать, что в ее жизни чего-то не хватает. Когда она печаталась в газете, писательство как таковое отнимало у нее не так уж много времени, но ей постоянно приходилось быть начеку, слушать и наблюдать. А в остальное время она размышляла над очередной заметкой, стараясь запомнить пришедшую ей на ум остроумную фразу или хлесткое сравнение, чтобы записать их, когда доберется до дома. Это было увлекательным делом, но только сейчас, когда ей представилась возможность вернуться к нему, Пенелопа осознала, насколько ей не хватало все последнее время напряженной работы ума. Она записывала очередной вопрос, который собиралась задать Колину, когда Дворецкий тихо постучал по открытой двери, чтобы привлечь ее внимание. Пенелопа сконфуженно улыбнулась. Она полностью погружалась в работу, и Данвуди путем проб и ошибок усвоил, что нужно произвести некоторый шум, если он хочет, чтобы она обратила на него внимание. «К вам посетитель?» Миссис Бриджертон, сказал он. Пенелопа улыбнулась. Наверное, кто-нибудь из ее сестер или родственников колина. Неужели? И кто же это? Дворецкий шагнул вперед и вручил ей карточку. Пенелопа взглянула на нее и ахнула, вначале от изумления, затем от огорчения. На кремово-белом фоне значились отпечатанные черным в классическом стиле два слова — «Леди Тумбли». Крессида Тумбли? Какая нелегкая ее принесла! Пенелопа ощутила беспокойство. Вряд ли Крессида явилась чем-нибудь хорошим. Она никогда ничего не делает, если это не служит ее личным, далеко не бескорыстным целям. Прикажете сказать, что вы не принимаете? Осведомился Данвуди. Нет, вздохнула Пенелопа. Она никогда не была трусихой, и кресиди Тумбли не удастся превратить ее в таковую. Я приму ее. Дайте мне немного времени, чтобы убрать бумаги. Хотя... Данвуди замер, слегка склонив голову на бок в ожидании продолжения. «Впрочем, неважно», — пробормотала Пенелопа. «Вы уверены, миссис Бриджертон?» «Да. Нет. Она застонала. Кажется, она превращается в заикающуюся дурочку. Еще один грех в длинном списке пригрешений Крисиды. Вот что. Если она проторчит здесь более десяти минут, Не могли бы вы изобрести какое-нибудь срочное дело, которое якобы требует моего присутствия, моего незамедлительного присутствия? Полагаю, это можно устроить. Отлично, Данвуди. Пенелопа слабо улыбнулась. Возможно, это слишком легкий выход, но она сомневалась, что способна найти повод, который вынудил бы Крисиду уйти. А последнее, что Пенелопе нужно, так это застрять с ней в гостиной на все утро. Дворецкий кивнул и вышел. А Пенелопа сложила исписанные листки в аккуратную стопку и положила сверху дневник Колина, чтобы ветер, залетавший в открытое окно, не сдул их на пол. Затем встала из-за стола и пересела на диван, надеясь, что выглядит спокойной и довольной жизнью. Как будто визит Крисиды Тумбли мог доставить ей удовольствие. Спустя секунду появилась Крисида, проследовавшая в комнату после того, как Данвуди объявил ее имя. Как всегда, она выглядела безукоризненно. Золотистые волосы были идеально уложены, гладкая кожа матово светилась, голубые глаза сверкали, одежда, соответствовала последней моде, а сумочка гармонировала с остальным нарядом. «Крессида», — сказала Пенелопа, — «какая неожиданность!» Это было самое вежливое слово, которое она могла придумать, учитывая все обстоятельства. Губы Крессида изогнулись в загадочной, почти кошачьей улыбке. «Полагаю, что так», — отозвалась она. «Ты не присядешь?» — предложила Пенелопа, не видя другого выхода. «Когда всю жизнь стараешься быть вежливой, это становится второй натурой». Она указала на стоявшее поблизости кресло, самое неудобное в комнате. Крессида опустилась на краешек кресла, и если она нашла его неудобным, это никак не отразилось на ее лице. Поза ее была изящной, улыбка любезной. Она выглядела спокойной и невозмутимой. Ты, наверное, гадаешь, зачем я пришла, заметила Крессида. Пенелопа кивнула, не видя причин отрицать очевидное. Как тебе замужняя жизнь? Вдруг спросила Крессида. Прошу прощения. Какая, однако, поразительная перемена, сказала Крессида. Да осторожно отозвалась Пенелопа, но приятная. «Хм, пожалуй. У тебя, должно быть, появилась масса свободного времени. Наверное, не знаешь, чем занять себя». Пенелопа ощутила мурашки, побежавшие по коже. «Не понимаю, о чем ты», — сказала она. «Не понимаешь?» Пауза затянулась, Крессида, очевидно, ждала ответа, и Пенелопа натянуто уронила. Нет. Крессида помолчала, но игравшая у нее на губах улыбка кошки, съевшей горшочек сливок, была достаточно красноречивой. Она окинула глазами комнату, задержав взгляд на письменном столе, за которым недавно сидела Пенелопа. Что это за бумаги? Поинтересовалась она. Глаза Пенелопы метнулись к стопке листков под дневником Колина. Странно, что они привлекли внимание Крессиды. Пенелопа уже сидела на диване, когда та вошла в комнату. — Не понимаю, какое тебе дело до моих личных бумаг? — сказала она. — О, не стоит заводиться! — Кресида издала смешок, показавшийся Пенелопе пугающим. «Я просто пыталась поддержать разговор. Думала, тебя заинтересует эта тема». «Понятно», — сказала Пенелопа, пытаясь заполнить очередную паузу. «Я очень наблюдательна, сообщила Крисида. Пенелопа подняла брови. «Вообще-то, моя исключительная наблюдательность хорошо известна в высших кругах общества». «Должно быть, я не вхожа в эти впечатляющие круги», — промолвила Пенелопа. Крисида пропустила ее реплику мимо ушей, слишком увлеченная собственной тирадой. «Вот почему», — произнесла она задумчивым тоном, — «я решила, что смогу убедить свет, что я и есть леди Уистлдаун. Сердце Пенелопы учащенно забилось. «Значит, ты признаешь, что ты самозванка?» — осторожно спросила она. «О, думаю, тебе это отлично известно». Горло пенелопы сжалось, но каким-то образом, она сама не знала как, ей удалось сохранить самообладание. «Не понимаю тебя», — сказала она. Крессида улыбнулась, но на ее губах это, в общем-то, счастливое выражение лица — превратилась в нечто коварное и безжалостное. Когда я задумала этот маленький обман, я подумала, а чем я рискую? Либо мне удастся убедить всех, что я леди Уистелдаун, либо, если мне не поверят, я всегда смогу заявить, что сделала это с единственной целью — выманить из норы настоящую виновницу и буду выглядеть чрезвычайно умной и ловкой. Пенелопа молча смотрела на нее. Но события развивались не совсем так, как я задумала. Леди Уистлдаун оказалась куда более изобретательной и злонамеренной, чем я предполагала. Глаза Крисиды сузились, и ее лицо, обычно весьма привлекательное, приобрело зловещее выражение. Ее последняя заметка сделала из меня посмешище. Пенелопа не произнесла ни слова, едва осмеливаясь дышать. А потом голос Кристиды понизился. А потом ты, ты имела наглость оскорбить меня в присутствии всего света. Пенелопа испустила едва заметный вздох облегчения. Может, Крисиде неизвестна ее тайна? Может, этот визит вызван публичным оскорблением, которое нанесла ей Пенелопа, обвинив во лжи? Господи, что же она сказала? Наверняка что-то злое, хотя и вполне заслуженное. — Я могла бы вынести оскорбление от кого-нибудь другого, — продолжила Крисида, — но от такого ничтожества, как ты, нет. «Это не может остаться без ответа!» «Тебе следовало бы дважды подумать, прежде чем оскорблять меня в собственном доме», — тихо произнесла Пенелопа и добавила, хотя ей притило прятаться за именем мужа, «Я теперь Бриджертон и могу рассчитывать на их защиту». Предостережение Пенелопы, однако, не пробило брешь, в самодовольной маске на красивом лице Крессиды. «Думаю, тебе лучше выслушать меня, прежде чем делать угрозы». Пенелопа ничего не имела против. «Лучше знать, что у Крессиды на уме, чем прятать голову в песок и делать вид, что ничего не случилось». «Что ж, выкладывай», — коротко сказала она. «Ты совершила роковую ошибку». Крисида ткнула указательным пальцем в Пенелопу и погрозила. «Ты ведь не подумала, что я никогда не забываю оскорблений, не так ли?» «Что ты пытаешься сказать, Крисида?» Пенелопа хотела произнести эти слова твердо и весомо, но вместо этого перешла на шепот. Крессида встала и медленно прошлась по комнате, покачивая бедрами. «Дай-ка подумать, что именно ты сказала», — задумчиво произнесла она, постукивая пальцем по щеке. «Нет-нет, не напоминай мне. Я уверена, что вспомню». «Ах, да!» — она повернулась к Пенелопе. «Кажется, ты сказала, что тебе всегда нравилась леди Уистелдаун. А потом надо отдать тебе должное». Это была незабываемая фраза. Ты сказала, что твое сердце разобьется, если она окажется кем-то вроде леди Тумбли. Криссида улыбнулась, то есть меня. Во рту Пенелопы пересохла. Пальцы ее дрожали, кожа покрылась мурашками. Потому что, хоть она и не помнила, что именно сказала Крессиде, она прекрасно помнила, что написала в своей последней заметке.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 Пенелопа уставилась на строки, которые знала наизусть. «Ну и что?» — спросила она, хоть и сознавала всю тщетность своей попытки сделать вид, будто она не понимает, о чем речь. «Не строй из себя дурочку, Пенелопа Федерингтон», — бросила Крисида. «Ты знаешь, что мне все известно». Пенелопа продолжала смотреть на уличающий листок бумаги. Не в силах отвести взгляд от роковых слов. Мое сердце разорвется. Что, нечего сказать? осведомилась Кресида. Даже не глядя на нее, Пенелопа чувствовала, что та улыбается презрительно и надменно. Никто не поверит себе, прошептала она. Мне самой не верится отозвалась Крисида с резким смешком. «Кто бы мог подумать, что в тебе имеются скрытые глубины? Но, видимо, ты чуточку умнее, чем казалось. Во всяком случае, достаточно умна?» добавила она с нажимом, чтобы понимать, что если я пущу слух, новость распространится со скоростью лесного пожара. В мозгу Пенелопы вертелись одни и те же мысли, назойливо повторяясь. «Боже, что она скажет Колину? Понятно, что она должна рассказать ему об угрозах Крессиды, но как это сделать? Где найти слова?» «Поначалу, конечно, никто не поверит», — продолжила Крессида, — «тут ты права, но все начнут думать» и постепенно кусочки головоломки сложатся вместе. Кто-нибудь вспомнит, что слова, сказанные тебе однажды, попали на страницу газеты? Или что ты была неизменной участницей вечеринок, так красочно описанных леди Уистелдаун? А если вспомнить о склонности Элоизы Бриджертон все вынюхивать, ни для кого не секрет, что вас не разольешь водой. «Чего ты хочешь?» — тихо спросила Пенелопа, подняв, наконец, голову и взглянув на своего врага в упор. «А вот и вопрос, которого я ждала». Кристида сцепила руки за спиной и принялась расхаживать по комнате. «Признаться, я много думала об этом». Мне даже пришлось отложить свой визит сюда почти на неделю, чтобы хорошенько обдумать это дело и принять решение». Пенелопа нервно сглотнула, удрученная мыслью, что Крисида знала ее самую сокровенную тайну целую неделю, а она беспечно наслаждалась жизнью, не подозревая, что небо вот-вот обрушится ей на голову. «Естественно, я исходила из того, — заявила Кресида, что мне нужны деньги. Вопрос в том, сколько. Твой муж — Бриджертон и располагает определенными средствами, но он всего лишь младший сын и, надо полагать, не настолько богат, как его брат Виконт». «Сколько, Крисида?» произнесла Пенелопа сквозь стиснутые зубы, понимая, что Крисида тянет время, желая помучить ее. Вряд ли она назовет конкретную сумму, пока не отведет душу и не выскажет все, что собиралось. Но затем мне пришло в голову, продолжила Крисида, пропустив ее вопрос мимо ушей и тем самым подтвердив ее предположение, что ты и сама не нищая. Если ты не полная дура, а учитывая, как долго тебе удавалось хранить свой маленький секрет, я пересмотрела свое первоначальное мнение о тебе и полагаю, что нет, ты могла сколотить неплохое состояние за все эти годы. И, судя по твоему внешнему виду, она бросила презрительный взгляд на утреннее платье Пенелопы. Ты их не растранжирила. Так что я пришла к выводу, что твои гонорары хранятся на неприметном банковском счете в ожидании, пока их снимут. Сколько, Крисида? Десять тысяч фунтов. Пенелопа ахнула. Ты сумасшедшая? Нет, улыбнулась Крисида, просто очень-очень умная. У меня нет такой суммы? Я тебе не верю. Уверяю тебя. Это была чистая правда. В последний раз, когда Пенелопа проверяла свой банковский счет, на нем было 8246 фунтов. С учетом процентов, начисленных за это время, набралось бы еще фунтов 10. Конечно, это были огромные деньги, которых хватило бы, чтобы обеспечить человеку приличное существование в течение всей жизни. Но это было меньше, чем 10 тысяч и значительно больше, чем она согласилась бы отдать Крисиде Тумбли. Крисида безмятежно улыбнулась. «Уверена, ты что-нибудь придумаешь. При наличии богатого мужа и твоих сбережений найти 10 тысяч фунтов — сущий пустяк». «10 тысяч фунтов — не пустяк! «Сколько тебе понадобится времени, чтобы собрать нужную сумму?» — поинтересовалась Крисида, полностью игнорируя вспышку Пенелопы. «День? Два?» «Два дня?» — Изумленно повторила Пенелопа. «Что можно успеть за два дня?» «Ага, значит, у тебя есть эти деньги. У меня их нет. Ладно, пусть это будет неделя». — резко бросила Крессида: «Я хочу получить деньги через неделю». «Ты их не получишь», — прошептала Пенелопа скорее для себя, чем для Крессиды. «Получу», — уверенно отозвалась та. «Никуда ты не денешься. Иначе я тебя погублю». «Миссис Бриджертон?» Пенелопа взглянула на дворецкого, появившегося в дверях. «Прошу прощения», но есть срочное дело, которое требует вашего внимания», — сказал он незамедлительно. «Как раз вовремя», — уронила Криссида, направляясь к выходу. «Я ухожу». Она помедлила на пороге и обернулась, так что Пенелопе пришлось взглянуть на нее, стоявшую в дверном проеме. «Надеюсь, ты не заставишь себя ждать» произнесла она беспечным тоном, словно речь шла об очередном приглашении на вечеринку или повестке благотворительного собрания. Пенелопа слегка кивнула в ответ, лишь бы избавиться от нее. Хотя что толку? Входная дверь захлопнется, Крисида уйдет, но заботы Пенелопы никуда не исчезнут.